Добравшись до ухты, особ принялся искать транспорт, что подтверждает факт нападения на гараж. Похоже, кто-то из его отряда хорошо осведомлен, по крайней мере о некоторых из наших хранилищ техники. Если предположить, что спецотряд сразу двинулся от гаража к ангару депо, то около моего жилища они оказались случайно, просто шли мимо. Охрана предприняла попытку их уничтожить. К сожалению, попытка эта оказалась трагично неудачной. Вот почему Особ не стал штурмовать подвал. Они не знали о его существовании. Спецотряд подавил сопротивление охраны и ушел дальше, стремясь завладеть транспортом. В конечном итоге это ему удалось. Хотя мне представляется, что они желали получить явно не нефтевоз. Уверен, через пару дней... Он появится на продаже у кого-нибудь из перекупщиков или торговцев. Оставлять нашу машину у себя медведь не станет. Она слишком приметна для этого. «А что будем делать с послезавтрашней темой?» Фикса, жуя курагу, хмурый посмотрел на Меркулова. «Если осоп отмел у нас нефтевоз, они ж теперь обратки ждать будут. По-любому медведь поляну своего барыги отморозками обложит со всех сторон». А то и вовсе обломит всех с торговлей. Может, перенесем все замуто на пару выбросов? Не думаю, что Медведь отменит торговлю. Улыбка Мерколова стала еще шире. Он нуждается в ней не меньше своих покупателей. Я подозреваю, что в некоторой степени даже больше. Кроме того, у него нет уверенности в том, смогли мы выявить его роль в захвате бензовоза или нет. Представьте себя на его месте, джентмены. Если мы не знаем, что наших соратников убил он, то к чему отменять торговлю? Это вызовет ненужные сплетни и подозрения. И если предположить, что кто-то из раненых выжил и опознал его людей, то мы должны предпринять попытку отомстить. И сделать это проще всего в день торговли. Он должен дать нам такую возможность, чтобы мы проявили свои намерения. Поэтому торговля состоится. И особь приготовиться к ней очень тщательно. И мы используем это в своих целях, господа. Посему ничего отменять, либо переносить не будем. Я лишь несколько скорректирую план операции. Заодно дадим понять клиентам спецотряда, что торговля с водяным далеко не столь безопасна, как уверяют люди-медведи.